Стадии законодательной деятельности. Законодательная деятельность – это вид государственной деятельности, направленный на создание законов. Стадии законодательная инициатива. Решение компетентного государственного органа о разработке и внесении в законодательный орган проекта нового закона или вынесение на обсуждение вопроса, требующего правового регулирования. Подготовка текста законопроекта, проведение предварительной работы по изучению рассматриваемого вопроса, обсуждение текста законопроекта, предварительное ознакомление с его содержанием всех заинтересованных лиц, согласование и доработка законопроекта, внесение законопроекта на рассмотрение законодательного органа. Законопроекты вносятся на рассмотрение в Государственную Думу, где осуществляется их предварительная экспертиза и включение в повестку дня заседания. Обсуждение законопроекта осуществляется президентом Российской Федерации в течение 14 дней. Опубликование закона. Федеральные законы подлежат обязательному опубликованию и вступают в силу по истечении 10 дней с момента опубликования закона.